«Те, кто остался». Глава 1 часть 1 «Вот так нормально?» спросила Кейра, глядя на выполненную работу. «Да, ты лучшая мама!» энергично ответила Пятёрка Дриад. «Я рада!» Зверолюдка лучезарно улыбнулась. А если по-честному, то Бокси не совсем понимал, зачем они попросили его вырезать эти странные слова в сердцевине Лилии. Но решил не тратить свои нервы и время понапрасну, а просто сделал дело. Прощальный подарок на зойливой мелюзге, так сказать. Вырезанные им слова ничего не стоили мимику. К тому же это был еще и способ попрактиковаться в своих ограниченных знаниях о божественном языке. Поэтому у него не было ни одной причины для отказа. «Ваши действия изменили потоки хаоса». «Ладно, может быть, он немного поспешил с выводами». Ну что сделано, то сделано. Сейчас он был так близок к долгожданной свободе и одиночеству, а потому нет ничего удивительного, что Монстр решил под конец немного подыграть этим дриадам. Кроме того, они ведь заснут на очень продолжительный срок, поэтому Бокси решил, что конкретно это текстовое сообщение вообще на него не повлияет. «Мама», — заговорила Пинея, — «а можешь для нас спеть?» Да. «Песни мамочки всегда такие странные и смешные», — добавила Биркши. «Кроме того», — сказала Костеллия, — «я действительно хочу снова услышать о блестящих звёздах. но ну, пожалуйста, ты споёшь?» Многочисленные крики «ну, пожалуйста» бомбардировали Кейру со всех сторон. «Ладно, хорошо, успокойтесь», — воскликнула кошка-девушка, смущенно размахивая руками. «Значит, деткам нужна колыбельная?» «Что такое колыбельная?» Синхронно спросили они. «Это такая песня. Тот, кто её внимательно слушает, будет очень хорошо спать». «То есть мы всё-таки снова уснём?» Притупив свой взгляд, спросила Пинея. За столь краткий промежуток времени дриады по-настоящему привязались к своей маме. И можно смело заявить, что Пинея привязалась сильнее всех. «Так нужно, сладкие мои. А иначе вы не сможете вырасти. Вы ведь этого не хотите?» неё а ты будешь рядом когда мы проснемся конечно нет вы у меня уже в печенках сидите приставучие и безмозглые засранцы просто усните наконец и оставьте меня в покое в то время как внутри кейры бушевал ураган эмоций снаружи она была похожа на тихую водную гладь я не могу этого обещать но подобная не причина пропускать сон вы должны хорошо поспать чтобы быть большими и сильными отдых Это крайне важно, поэтому, хотя мне больно это говорить, вы должны заснуть. Поймите, это же для вашего же блага». «Ну так что? Вы хотите быть сильными? Сильными для мамы?» Пенея подняла глаза полные решимости. «Да, я хочу». «Хорошая девочка», — сказала с улыбкой Кира, обнимая дриаду. «Эй, нечестно!» — крикнули четыре других дриады. «Всё в порядке». У мамы хватит объятий для всех. Кейра подарила каждое из них прощальное объятие, после чего дриады легли на мягкие кровати из листьев и травы, как они делали несколько раз раньше. Затем кошка-девушка начала петь медленную, успокаивающую песенку. Песня была единственной в своем роде и называлась «Яркая звезда». Зверолюдка пела ее снова и снова около 15 минут, ровно до тех пор, пока эффект воли старейшины дриад не исчез, что произошло ровно через одну неделю после того, как она была активирована. Но плюс-минус несколько минут. К этому моменту пять юных зеленоволосых дам уже заснули и медленно погружались в покрытый корой пол, словно тонули в трясине. В конечном счёте через объединённую корневую систему они вернутся к своим деревьям, поэтому нет ничего страшного в том, что дриады заснули не в своих телах. Не то чтобы мимика это волновала, Он просто радовался, что наконец избавился от них. Даже создай это для дриад проблемы, Мимик всё равно уже решил свалить. к Любой ценой. Потоки хаоса вернулись к своему изначальному состоянию. Ещё одна хорошая новость. В этот раз продолжительность действия эффектов агента хаоса была довольно короткой, да? А то, что навык, похоже, ничего не успел сделать, было ещё лучше. Э, постойте-ка почему часть волос на голове Костелии стала меняться от зелёного до красновато-коричневого. Как оказалось, это была не только она. Остальная часть Дриад также начала проявлять подобные изменения. Особой загадочности ситуации придавал тот факт, что подобные преобразования не являлись чем-то естественным, но прямым результатом вмешательства Бокси в качестве героя хаоса. Но Мимик не волновался по этому поводу, поскольку он уже знал, как справиться с этой ситуацией. Нахуй. не мои дриады, не мои проблемы. Действительно. Как будто у монстра были какие-то реальные причины беспокоиться о потенциальных будущих катастрофах. Даже если в результате его поступков произойдет что-то ужасное, это не случится до тех пор, пока девочки не проснутся. К тому далекому времени он уже наверняка закончит все свои дела и покинет страну остроухих. На секунду монстру показалось, что он услышал безумный хохот некоего сумасшедшего божества, завидующего делами удачи и случайности. Но он быстро пришёл в себя, посчитав произошедшее с собственным воображением. Да, это, безусловно, был всего лишь завывающий ветер и ничего больше. В конце концов, боксе не был похож на физи которая утверждала, что постоянно слышит голос Рика в своей голове. Монстр просто устал и нуждается в отдыхе. Вот и всё. Но это ещё не совсем всё. Ранее он убедил Дриад тайно достать ему около 150 наиболее целёхоньких тел с поля боя. Гора трупов расположилась в одном из углов безопасной комнаты, прям-таки ожидая нежного прикосновения Бокси. Учитывая двухдневное ожидания, они на удивление хорошо сохранились. И Бокси не терпелось узнать, что он сможет получить из них. Так что без дальнейших церемоний Мимик приступил к поглощению каждого из этих вкусных кусочков. Хотя большинство результатов были неудачами, как и ожидалось, удачных поглощений тоже было немало. Поглотив все тела, Мимик получил 11 незначительных успешных активаций навыка. В общей сложности прибавив к своей статистике 144 единицы силы, 98 сноровки, 41 ловкости, 97 выносливости, 120 интеллекта и 44 мудрости. Что касается других успешных активаций, результат выглядел примерно так. Поглощение трупа. Умеренный успех. 26% опыта от максимального навыка цели добавлено к вашему навыку. Шкала опыта заполнена. Навык владения топором перешел на шестой уровень. Сила плюс 18. Сноровка плюс 6. Поглощение трупа. Значительный успех. 26% опыта от максимальной профессии добавлено к вашей профессии. Уровень повышен. Уровень повышен. Поздравляем. Вы теперь разбойник 13 уровня. Сноровка плюс 26. Ловкость плюс 26. Выносливость плюс 26. Поглощение трупа. Умеренный успех. 26% опыта от максимального навыка цели добавлено к вашему навыку. Шкала опыта заполнена навык владения мечом перешел на десятый уровень сила плюс 2 сноровка плюс 2 поглощение трупа значительный успех 26 от опыта максимальной профессии цели добавлено к вашей профессии слоты профессии заполнены невозможно изучить профессию жрец шкала опыта заполнена навык поглощения трупа перешел на 9ый уровень все атрибуты плюс 1 поглощение трупа Умеренный успех. 26% опыта от максимального навыка цели добавлено к вашему навыку. Шкала опыта заполнена. Навык владения щитом перешел на 10 десятый уровень. Сила плюс 4. Выносливость плюс 4. Поглощение трупа. Умеренный успех. 26% от максимального навыка цели было добавлено к вашему навыку. Атрибут «близость к природе» был создан благодаря специальному действию. Близость к природе плюс 1. Шкала опыта заполнена. Навык «Первобытное мастерство» перешёл на пятый уровень. Близость к природе плюс 10, интеллект плюс 5, мудрость плюс 5. Ну, как и ожидалось, полученные навыки были различными формами мастерства. И на фоне этих вкусных навыков Мимик серьёзно сомневался, будет ли ему когда-либо полезно владение топором и мастерство «Первобытной магии». Первый навык повышал эффективность применения оружия, которое больше полагалось на грубую силу, чем на изящество. И бесспорно, если захотеть, можно найти примеры наиболее эффективного применения этого вида оружия. Но в целом, бокси всё ещё предпочитает мечи и кинжалы, так как они намного легче, чем любой топор. Что касается последнего навыка, то это, по-видимому, связано с заклинаниями, которые используют друиды или шаманы. И поскольку Мимик не знал никакой первобытной магии, этот навык становился для него бесполезным. Ну, по крайней мере, он разблокировал атрибут БКП, хотя его полезность все еще под вопросом. Нет, правильнее будет сказать, что слишком оптимистично надеяться что от него будут одни плюсы. Если честно, Мимик больше надеялся, что новый атрибут будет бесполезно болтаться мертвым грузом, а не вызовет новые неприятности, как в свое время случилось с атрибутом веры. С другой стороны, ситуация с утраченной профессией жреца была, в лучшем случае, образовательной. Как и ожидалось, у навыков разбойника имеется много общего с таковыми у Мимика. Так что, получив эту профессию, она заняла восьмой и, как оказалось, последний слот профессии монстра. Но в некотором смысле это можно отнести к положительным новостям, потому что это означало, что Мимик не получит какую-то глупую бесполезную профессию. Как кот. Ну, по крайней мере, не сейчас. Пусть не сразу, но в конечном итоге Бокси всё же решил посетить Пищево для устранения профессии. Эта процедура была чем-то вроде того, что Бокси уже несколько раз проходил, маскируясь за разочарованного искателя приключений, который хотел начать всё заново. Первоначально он не хотел этого делать, страшась боли и неприятных воспоминаний. Но в итоге монстр узнал, что сам процесс должен быть безболезненным, если всё сделано правильно по-видимому, до тех пор, пока человек или в данном случае монстр на подсознательном уровне соглашается на удаление профессии, то худшее, что они могли испытать, — это незначительное головокружение и усталость. Другими словами, причина, по которой Бокси в прошлом испытал столь неприятные чувства, заключалась в том, что ему пришлось принудительно устранять профессию. Его собственное тело и разум инстинктивно сопротивлялись тому, чтобы их часть была удалена, что только усложняло процедуру. Однако это сопротивление не было бесполезным, поскольку устранение профессии не могло принудительно удалить профессию, что было на равном или более высоком уровне, чем собственная профессия пищива. Другими словами, с теоретической точки зрения невозможно принудительно удалить профессию сотого уровня. но ну с практической точки зрения это всё равно будет невозможно, ведь очень немногие пищи, даже за всю свою жизнь, достигали 85 уровня